«Эпилог. Нет, нет и нет, никаких праздниц. Мне хватило прошлого раза, когда вы с братом устроили тут не понять что». «Родная. Нет, ширина. Хотите праздновать к твоим родителям?» «Детям исполняется три года. Важная дата для драконов. Вот разносите императорский дворец, твои родители уверенно придут в восторг». «В самом деле, двойняшкам, лорту и Даре было все равно, где именно развлекаться. А я не желала потом приводить в порядок дом». «А как же Даша?» «А что с Дашей?» Мы с ней виделись две недели назад, она отлично ладит с своим братом и собирается вместе с ним к вампирам. То есть тебе не хочется увидеть её снова? В императорском дворце? С удовольствием, здесь нет. Вера, Ширинас, я, похоже, беременна, ты же не заставишь меня волноваться? Сильные руки обняли меня, прижали к себе. Ты хитрая женщина, Вера. Вот за что я тебя люблю.